Женщина раньше умнеет. Я умнее моих сверстников. А выходить замуж только для того, чтобы ложиться в постель по закону? Не знаю. По-моему, это подло. Значит, лучше быть любовницей умного женатого, чем женой глупого холостяка. Конечно. Ответила Лада. Вы только вслушайте слова «жена» и «любовница». Это замечательно звучит. Любовница. А что такое «жена»? Это Чехов объяснил. Лада засмеялась. «Жена есть жена». Вы об этом? Я, между прочим, разведен. Слушайте, милый Петер, честное слово, я не буду навязываться вам, жены. Я обычно вижу только того, кого мне хочется видеть. И денег у вас просить не стану. Из-под маминой палки я выучила три языка, и мне хватает на жизнь. А коли я попрошу вас стать моей женой, Не рассердитесь, если отвечу правду. Не согласитесь? Не соглашусь Почему? Я же сказал, мне хочется плыть, как плыву, и на облака смотреть. Вам бы хотелось встретиться со мной еще раз? Да. А вам? Очень. Почему? Вы красивая. Вы тоже. Это что, имеет значение для женщины? Господи, огромное В первое время красивому даже глупости прощаешь. Когда я вас увидел, мне покой настало. Хорошо. Хорошо. Да, похватился он. Я вот тяну и тяну вино, а вы не пригубили. А я вообще не пью. Плохо. Лада засмеялась. Что вы? Спросил Визич. Ничего. Нет, действительно, что? Не знаете, как трезвую женщину пригласить в номер? Визич злился внезапно. Это я умею. Слишком даже хорошо умею. Когда хозяин харчевни начал тушить свечи, и они остались одни в маленьком деревянном зальчике, Лада сказала, «Только Бога ради, не зовите меня наверх. Лучше поедем ко мне». Ночью Везич решил, что встреча с этой женщиной была первой, и единственной. Но утром проснувшись, он сразу же вспомнил ее лицо и ее голос, вспомнил то, что она говорила ему, и вдруг странное чувство овладело им. Он ощутил ее как некую часть самого себя. Он так же, как и она, не хотел врать, и так же, как она, хотел быть самим собой, но продолжал жить разделенной надвое, в то время как Лада была тем, кем была и жила так, как ей хотелось жить. Он набрал номер ее телефона и сказал «Доброе утро». «Это для вас доброе утро, а я уже три часа как делаю дурацкие переводы. Хотите меня видеть? Черт его знает», — ответила она, подумав. «Больше да, чем нет. Встретимся» по сластичарнице. Встретимся. Он увидел ее, а он очень боялся ее увидеть, опасаясь, что сегодня она покажется ему обычной. Но она была еще красивее, чем вчера. И сердце у него сжалось, и он подумал, а ведь я люблю ее.